Тем не менее, и флот, и авиация, и немецкий африканский корпус в преддверии 22 июня 1941 года, в преддверии нападения Германии на СССР, сделают все, что от них зависит, чтобы создать вермахту максимально благоприятные возможности для действий на русской равнине. Немецкие генералы смогут, не оглядываясь назад, вести свои армии вглубь Советского Союза. Оборонительный периметр крепости Европа, созданный немецкими моряками, летчиками и десантниками, еще очень долго в масштабах войны будет выполнять свою роль. Единственный шанс для Германии закончить эту войну, захватив несчислимые русские ресурсы, окажется нереализованным. Россия окажется крепче, чем предполагали немецкие генералы. Ее правительство окажется несгибаемым и твёрдым, а народ – верным и стойким. И план Барбаросса рухнет, вместе с ним рухнет последняя надежда Гитлера избежать краха национал-социалистического немецкого государства, гибели созданного им Третьего Рейха, крушение надежд немецкого народа на право быть хозяевами в своем доме. Блицкрик на русских просторах завязнет и превратится в безжалостную тотальную войну на истребление, в которой у Германии уже не будет ни одного шанса потому что на каждую тонну нефти, добываемую в Плоэште, союзники смогут ответить 40 тоннами Баку, Абадана и Хьюстона. На каждый немецкий танк – постройкой четырёх Шерманов и Т-34, на каждый БФ-109 – шестью Мустангами, Ланкастерами и Ла-5. На каждого немецкого солдата на линии огня союзники смогут выставить трёх своих бойцов. И Германия проиграет эту битву, потому что выиграть при таком соотношении сил просто невозможно.